Глава десятая. Нападение. Утром, проводив князя, долго разговаривали с эти словом, прикидывали, что и как нам лучше сделать для обороны. Разошлись уже после обеда. Дошел до нашей Ивы. Целительница перебирала свои корешки и стебельки и вопросительно посмотрела на меня, когда я прошел в двери. Давно сюда не заходил. Пожалуй, как выделили для травницы эту избу, так и не до нее мне было». Поздоровался и расспросил о запасах трав. Оказалось, тут уже побывал наш шустрый волк и задавал те же вопросы. «Беду ожидаешь, боярин?» — тихо спросила Ива. Подумав немного, признался. «Ожидаю в скорости. Так что, если чего не хватает, возьми Любаву и закупите все нужное. Нет мне смысла от знахарки таиться. Пусть лучше она подготовится, чем чего-то не хватит, когда до дела дойдет». «Скоро ли?» — еще тише прошептала травница. «Месяц. Может больше, может меньше. Не говори никому лишнего, хорошо? Если родные есть в городище, разрешаю к себе забрать. Только не разболтай. Придумай предлог. Нечего панику раньше времени поднимать. Хорошо. Теперь головнее истоми. Пусть все бросают и переключаются на изготовление арбалетов, болтов и стрел. Того запаса чеснока, что у меня есть, будет мало. Надо еще сделать. До штырей острых отковать побольше». Будем оборону крепить. Одних кохуню и тишили. Ускоряться надо любыми способами. Переговорил с ними Про Пронюхали соба, помчались руками водить. Надо больше народу. Задняя стена почти готова. Ворота навесили, подмостки будем пока деревянные ставить. Стены главнее. Скотный двор быстро подвели под крышу. Зашили досками. И тоже всех освободившихся людей отправил на кладку стены. Бригады Елене и Стояна туда же. Жарко только пока оставил, потому как будем навесы от стрел делать, и нам досок много понадобится. В общем, всех свободных, включая дружину Изислава, отправил под начало окуня и тишилы. Дружинники, правда, до обеда занимались стрельбами, а вот после обеда все шли на стены. Подошли два десятка стрелков из Изборска. Переподчинил их Изиславу. Пусть включает их в единую схему обороны». Потянулся народ из городища, и поток этот все увеличивался и увеличивался, как только прошел слух о хорошей оплате за работу. Да и посадник старался, периодически заезжая к нам, посмотреть на результаты нашего труда. Интересно ему у нас стало. Как-то сразу закончилась острая нехватка в людях на хозяйственных работах, и впервые Любава могла вздохнуть свободно. Появилось много детишек. Оказалось, желающие подзаработать приходят всей семьей. Мужики на стройку а женщины — на хозяйство. Мальчишек постарше отправил на заготовку лозы и плетение из нее циновок. Все пригодится. Скупил у местного бондаря в городище все кадушки и бачата, обрадовав того неимоверно. Создадим запас воды. Вдруг нас поджигать попробуют. Да и потом, тара всегда в хозяйстве пригодится. Поселение наше стало похоже на муравейник. Около поднимающихся стен в нескольких котлах каждый день варили кашу для всех желающих. Народ не отказывался. А нам не жалко, все окупится. С крыш поснимали высохший до состояния пороха камыш и покрыли взамен черепицей, которую успел сделать стоян. Там, куда черепицы не хватило, кровлю пролили водой. Для этого подобрали пацанов постарше и обязали следить за тем, чтобы камыш не пересыхал. Будет готова черепица, доделаем. Но уже не в этот раз. Установили главные ворота. Кузнецы постарались... Украсили створки красивыми завитушками. Не ко времени сейчас, но у них давно заготовлены были. А как ладно-то вышло. За воротами дополнительно установили мощную решетку на петлях. Так что теперь через ворота никому не прорваться, пупок развяжется. Скорее через стены перепрыгнут. Кузнецы зашивались с работой, дневали и ночевали в кузнице, но обеспечивали потребное количество крепежа плотники накрывали стены козырьками из досок от обстрела сверху. К концу месяца люди валились с ног, несмотря на усиленное питание. Просочившийся все-таки слушок о нападении постепенно разросся до огромного слуха, и народ работал с полной отдачей. Подгонять никого не надо было. Оставалось доложить замыкающую северо стену, и, похоже, что успеваем. Отобрав десяток мальчишек покрепче, обошли вокруг всего поселения и нарисовали схему размещения волчьих ям. Присмотрели и нанесли на ней места, где будем раскидывать чеснок. Выкапывали грунт и уносили его на стены, а ловушки перекрывали заранее заготовленными плетенками. Вот где они и пригодились. В дно втыкали несколько железных кольев и все это сооружение хорошо маскировали прошлогодней травой. Рядом с каждой ловушкой ставили флажок, снимем при нападении. Потом после варягов я уберем, а ямы закроем деревянными щитами. Закапывать не будем, мало ли. Может, еще когда пригодятся. Как-то вечером пришла Ива, как раз к ужину, и задала простой вопрос, до которого почему-то никто из нас не дошел. «Где у нас колодец?» Пиздец! «Воду в реке можно и отравить, бросить дохлую тушу в реку, и всем хватит!» Мы дружно посмотрели друг на друга. Через три дня колодец стоял на том месте, которое указал Яромир. Ровно через месяц, поздно ночью... Когда народ уже угомонился, ко мне прибежал гонец и вызвал на завтра с утра к строящемуся храму. Трубор скрытно перебросил свою часть дружины к месту временной дислокации. Дозорные уже дежурят, и нам осталось только ждать. Пока есть время, достали и распределили все трофейные кольчужки и куртки. Дружина у нас и так была достаточно хорошо защищена. Заслав позаботился, так что распределили все между своими. Кольчушки отдали любави, она из арбалета хорошо стреляет, а также Милини и Иви. Им придется по крепости бегать, ранеными заниматься. У моей старой гвардии, пришедшей со мной из започки, были такие же куртки, как и у меня. Поэтому все остальные отдали тем, кто был готов остаться в крепости, умел стрелять из лука и выразил желание пополнить мою дружину. Изислав каждому обозначил место на стене. Везде приготовили запасные стрелы и болты для арбалетчиков. Поставили кодушки с водой на всякий случай. Расставили ящики с чесноком. Будем при приближении варягов к стенам бросать острые колючие сюрпризы им под ноги. Вместо противопехотных мин сгодятся. Тому, кто наступит, будет уже не до атаки. Учили новичков правильно стрелять из бойниц, не подставляясь под ответный вражеский выстрел. Разметили эффективную дистанцию для стрельбы из луков и арбалетов и обозначили ориентиры. Время замедлило свой ход и превратилось в тягучую резиновую ленту. Чтобы народ не расслаблялся, продолжили кладку угловых башен со стороны городища. Наверняка первое нападение будет оттуда. Откуда же еще? Прошло еще около недели, и пришли первые вести с побережья озера. Варяги пришли и пожгли несколько малых прибрежных поселений. Народ в городище начал разбегаться в разные стороны. Приходили к нам, в основном те, кто уже бывал в нашей крепости, и ударно вкалывал вместе с нами. Впрочем, мы никому не отказывали. Зерна у Любовые было запасено на несколько таких поселений. Вот только жилья не хватало катастрофически. Но люди готовы были потесниться и забивали все наши строения до отказа. Впрочем, жилье было необходимо только для ночевки. Днем все трудились накладкой стен и башен. Срочно пришлось выкопать еще один колодец, и поставить дополнительные туалеты. Иначе не миновать заразы. Новичкам под страхом изгнания за стены было строго наказано справлять нужду только в туалетах. А вообще нужно думать о выгребных ямах в каждом доме, потому что туалетов в поселении сейчас получается куда больше, чем других строений. Скоро одни туалеты вокруг будут. Отобьем падение, и подумаем над этим. Будем сразу ставить дома со всеми удобствами. Опять размечтался. Долгое ожидание заканчивалось, варяги приближались и уже пожгли небольшое поселение на острове в Устье Великой. Заселяли его такие же варяги, как и те, что основали Песковское городище. Когда начал расспрашивать, что это за варяги и чем они отличаются от скандинавских, то мне старожилы рассказали интересную историю. Когда-то, очень давно, пришли сюда люди с севера, и называли они себя варяги. Пришли они, скрываясь от какой-то беды, с женами своими и детьми. Поселились пришлые рядом с местными жителями в небольших поселениях. Одно стояло в устье Великой реки, и другое выше по течению за острым мысом, образованным слиянием двух рек. Называли это поселение по цвету «меньшей реки», впадавшей в большую, «смолистым». Если самые первые люди селились на маленькой реке так, чтобы не видно было селение с широких водных просторов, то пришлые же наоборот, поставили свой лагерь на том самом высоком остром Мысу, постепенно огородив его крепкими деревянными стенами. Со временем начало забываться, кто из них местный, а кто пришлый. Два разных поселения срослись вместе, но всех людей, проживавших и переселявшихся за деревянные стены, стали называть варягами пришлыми. А объединенное поселение постепенно приобрело новое название Плесков. Успевшие убежать до нападения варягов на острова, люди ушли из Устья в сторону Изборска. Присматривать за варягами остался только один конный дозор на правом берегу. Остальные снились. Городище опустело. Даже до Пресковских варягов наконец дошло, что им не удержаться за своим хилым, обветшавшим забором, и они пришли ко мне заключить ряд о совместной обороне. «А мне это совсем не нужно. Какая оборона? Если вы решили отсидеться за моими стенами...» то будьте добры принести клятву передо мной в присутствии волхва и всей моей дружины. Да еще и Зислав крепко подумает, стоит ли с вами связываться, а то, мало ли, вдруг ему нас так понравится, что появится неудержимое желание воспользоваться подходящим моментом и перехватить власть в свои руки. Просто меня посадник заранее предупредил о таком возможном маневре и рассказал уже известную мне теперь историю о былой незавидной участи плесковских варягов. Идти-то им теперь некуда. В Изборск ушли у Стюжане. А этим туда же идти невместно, не они с самого начала разделились. Но не хотят они рядом мирно жить. Мне же такая вольница в крепости не нужна. Или пусть идут под руку трубора, или под мою. Третьего не дано. Дал время на раздумие. В конечном итоге у меня появилось еще три десятка умелых воинов, да еще и с семьями. Бойцами сейчас занимался усиленно Изислав с десятниками. Новоприбывших раскидали по разным десяткам, чтобы не получить для себя неприятного сюрприза в неподходящий момент. Но надо отдать им должное, они с понятием отнеслись к этому и в дальнейшем полностью оправдали свое присутствие в крепости. А вскоре чужие паруса показались на реке у городища, и наши охотничьи отряды ушли на свою первую кровавую охоту. Всем уходящим еще раз перед выходом пришлось напомнить, чтобы не увлекались. Выстрел и отход под прикрытием. Впрочем, этот маневр у нас достаточно отрабатывали на стрельбище, и ничего нового я сказать больше не мог. Только напомнил не забывать о ловушках и домой возвращаться по дороге. С волчьих ям сняли флажки, рассыпали по схеме чеснок. Теперь осталось только ждать. Дозоры подтвердили численность напавших. Идут к нам шесть дракаров. Значит, приблизительно 300 человек ожидаем в гости. Может, чуть больше. Придется постараться встретить их как положено. В конюшни закрыли собак, Нечего им под шульную стрелу попадать. Всю скотину загнали во двор И задравили задние ворота. Народ распределился по стенам, И поселение погрузилось В тревожную тишину ожидания. Только птицы весело чирикали в кустах, Наслаждаясь свободой. Дошумела недовольно река, Пытаясь провернуть застопоренное колесо. Наконец в небо потянулись первые дымы, Варяги начали сжечь городище. Все взоры, со всех стен, Со всего поселения были устремлены на эти дымы. Если бы в этот момент враг полез через заднюю стену, то его никто и не заметил бы. До утра все было тихо, а вот утром с рассветом пошло движение. Сначала вернулись наши охотники за головами. К счастью, обошлось без потерь, а вот потери пришельцев, со слов наших стрелков, составили около десятка. Ждем. Тишина в крепости». Только изредка прорвется плач младенца или тягучее, приглушенное стенами, возмущенное мычание коровы. К обеду в стороне городища стоял густой дым, а на нашей дороге появились первые варяги. Выскочив на опушку в районе шлагбаума и внезапно увидев перед собой каменные стены, варяги замерли на мгновение, но сразу же организовались, растеклись вдоль кустарника и начали готовиться к штурму. «Мы пока не стреляли», — Пусть поверят в свою безопасность, да подойдут поближе, да соберутся толпой побольше. Наконец Изислав дал отмашку, и лучники выпустили свои первые поющие и колючие гостинцы. У нас было три с половиной десятка лучников, и каждый успел выпустить по три стрелы, пока долетела первое, и вареги спрятались за деревьями. На опушке осталось лежать и ползать более полутора десятков тел. Радостные вопли понеслись было со стен, Но быстро прекратили и ненужные сейчас крики. Все равно их больше в пять раз, поэтому тихо стоим и ждем команды. «Наша сила в единстве и сплоченности», — еще раз громко напомнил своим бойцам. Через несколько минут от деревьев отделился и пошел к воротам, здоровый как шкаф-викинг, размахивая какой-то палкой с тряпкой. Оказалось, идет переговорщик. Представившись, предложил нам всем или сдаться, или вынести откуп. И тогда викинги уйдут, сохранив наши жизни. Дождавшись паузы, громко ответил, напрягая голос так, чтобы его слышали не только в нашем поселении, но и о опушке. А я пока еще добрый. Предлагаю, чтобы вы принесли сюда к воротам выкуп за ваши никчемные жизни. И тогда, может быть, мы подумаем, отпускать вас домой или похоронить здесь, в этой земле. Пока челюсть варяга медленно опускалась, я продолжил. За каждого варяга выкуп в одну новгородскую гривну, с дракара по пятнадцать гривен. Думайте. Разговаривая с викингом, я слышал, как передаются дальше по стенам и поселению мои слова тем, кто не расслышал. и Люди сначала робко, а потом все веселее начинают их комментировать. Деньги по местным меркам я запросил непомерно огромные, но мне и надо разозлить врага, заставить его потерять голову и броситься на приступ». Переговорщик развернулся, подобрав на место упавшую нижнюю челюсть, и потопал назад. «Будут, наверное, обсуждать условия своего выкупа», — опять во весь голос прокомментировал я. На стенах уже откровенно смеялись. Вскоре викинг вернулся и принялся кричать о том, что мы горько пожалеем о своих словах, что наши языки будут прибиты к нашим филейным местам и так далее. Прокричав еще всякие разные непристойности... Принялся вызывать на бой самого сильного воина с нашей стороны. Глянул влево-вправо. Потупились храбрые дружинники. Да и как было не потупиться. Шкаф-то какой внизу стоит. Любого нашего дружинника в себе спрячет. А то и ни одного. А тот не унимается. Опять вызов бросает моим воинам. На слабо взять пытается. Сейчас. Подняв арбалет, я пробил ему башку. Она повернувшись ко мне в шоке головы громко во весь голос повторил свои слова, которыми я убеждал трубора. Это воры и разбойники, и они пришли за нашими женами и детьми, за нашим добром и за нашими жизнями. Посмотрите на этот дым. Это горит наше городище. Его сожгли эти нелюди. Разве может быть честным и славным бой с разбойником? Никогда. Разбойников надо уничтожать как крыс со стен из засад. Отлавливать их ловушками до тех пор, пока не останется ни одного живого врага на нашей земле. Разве мы их приглашали к нам в гости? Нет. Они пришли тайно и напали как воры. Не будет им от нас никакой пощады. Чем дальше я говорил, тем больше разглаживалось хмурых лиц, тем яснее читалось понимание произошедшего в их глазах. Да и как было не понять, когда со двора понеслись яростные, поддерживающие меня, одобряющие крики все прекрасно слышавших женщин. «А теперь готовьтесь к отражению нападения. Стрелять только по команде. Со двора все бегом в укрытие. Сейчас пойдут». И точно. Опушка колыхнулась ветвями и выплеснула на простор поле плотные ряды варягов, которые начали быстро растекаться в стороны. Первые ряды несли жерди, охапки валежника, следом неслись с огромными щитами еще две шеренги, а за ними двигался плотный строй лучников и прачников. Основная масса наблюдала сапушке. А я-то поначалу испугался, что их много, совнут нас сразу толпой. А их всего-то около двух сотен с небольшим выходит. Сейчас начнется. Должны начать срабатывать ловушки. И сразу еще не успев додумать до конца эту мысль, заметил, как то там, то в другом месте, в рядах начали появляться прорехи, а до стен докатился жуткий рев. Бросив вниз несколько колючих железных сюрпризов, я подхватил арбалет и дал команду лучникам взять на прицел опушку, а арбалетчикам приготовиться отстреливать подбегающих. «Начали!» — закричал, посылая арбалетный болт, надвигающийся в шеренгу. По навесу градом простучали вражеские стрелы. Кто-то вскрикнул тонко во дворе внизу. «Кто там такой любопытный? Сказал же, всем укрыться!» Дальше просто стрелял, иногда успевая бросить взгляд по сторонам. Если до стен еще кто-то и сумел добежать, то до спасительных деревьев на опушке назад не добрался ни один». Щиты на такой дистанции нашим арбалетом было не пробить, но попасть по ногам получалось успешно. Недаром же Изислав столько тренировал свою дружину, напирая на стрельбу. А на опушке лучники тоже смогли достать кое-кого, а после того, как цели пропали, укрывшись за деревьями, начали выцеливать набегающих. Первый пробный приступ отбили, и отбили лихо. Дав команду Изиславу пополнить запасы стрелы болтов, пересчитал тела перед стеной. Получилось больше восьми десятков. Перебрал оставшиеся болты, и у меня получилось, что на одного викинга ушло по четыре болта, если все израсходовали столько же, как я. Да и ладно, запас есть, и оперенных патронов нам хватит. А вот теперь на их месте я бы провел разведку вокруг крепости. Значит, надо срочно перегруппироваться на стенах. Этот маневр мы тоже отрабатывали, стоило за славу дать тихую команду, как народ начал скрытно занимать места на новых позициях. Приказал доложить о потерях, вспомнив тоненький вскрик во дворе. Оказалось, не все успели спрятаться в избы и под навесы, и у нас появились первые раненые и одна убитая девчушка, которая не вовремя высунулась как раз под обстрел. Тяжелая стрела пробила тоненькое тельце почти насквозь, войдя над ключицей. Вроде бы все сделано, чтобы избежать таких вот случайных жертв. Но война всегда собирает свою жатву. Надо было бы нам всех детей собрать в казарме, да и запереть, заколотить двери, и пусть бы там сидели до конца. Ранеными же оказались два новых дружинника из молодых, стоявшие на боковых стенах и высунувшиеся из-под навеса посмотреть, как там бой идет, любопытные наши. Попытка обойти нас со стороны леса викингов не удалась. Рассыпанные десятком мальчишек под командой последа колючие сюрпризы внесли должную сумятицу в ряды врага. А провалившись в несколько ям и напоровшись на острые колья, викинги предпочли отступить, провожаемые густым роем наших стрел и болтов. Надо будет вырубить лес и кустарник вокруг крепости, а то ничего не видно вокруг, делаю зарубку в памяти. Будем считать, что варягов мы почти ополовинили. Крепость наша ему уже не по зубам. А в поле мы не выйдем, нам и за стенами хорошо сидится. У викингов остается два выхода. Или уходить домой, не хлебавши, или придумать нам какую-то гадость. Могут лес зажечь, чтобы пламя на стены перекинулось, Но до стен от леса шагов 30 может и не достать. Поселение пожечь стрелами зажигательными у них тоже не будет. Основную массу стрелков мы упокоили. Вон они лежат. Да и нечему у нас гореть. Все, что могло загореться, хорошо пролито водой. Получается, что до ночи на приступ никто не пойдет. Хорошо это для нас или плохо. Скорее всего, плохо. Ночной бой страшен, а у страха, как известно, глаза велики. Да и викинги, как воины, по сравнению с моими, небо и земля, порвут нас, как тузик-грелку. Вот вымолить бы их в поле перед стенами, да и пострелять сверху. Кажется, у меня появилась идея. Подзываю Изислава и всех десятников. Собираемся все перед главными воротами. Пока народ подтягивается, я быстро додумываю свой план. А ведь сработает. Должно сработать, только грамотно все сделать надо. А вечером мы сидели в бане и вместе с Азиславом рассказывали Трубору и Горевою, как нам удалось разбить на голову превосходящие силы варягов. Вспомнив легендарный фильм о лихом рубаке времен Гражданской войны, выложил из любовенных пирогов план нашего заключительного сражения. Собрав все оставшиеся плетеные из лозы циновки, наскоро соорудили из них большие прямоугольные щиты с подпорками за каждым из которых можно было спрятаться нескольким дружинникам. Всех, кто мог на расстоянии пятидесяти метров попасть в ростовую мишень, расставили на стене, предварительно сняв с них всю броню и наказав сидеть на полу и не высовываться под страхом, не знаю каким страхом, но застражил их изислав знатно. Еще три десятка добровольцев, все в сборной броне, под моим командованием открыли ворота и вышли в поле на бой. Почти все были из плесковских варягов. Вместе с ними... Наказав, чтобы держались позади, для количества набрали еще пару десятков мужичков по боевитии, дав ему в руки быстро наделанных из палок какое-то подобие луков. Ворота оставили открытыми, прикрыли только решетку, да ее издалека и не видно. Впрочем, если все пойдет по моему плану, то решетка не понадобится. Построившись коробочку в метрах в тридцати перед воротами, мы быстро установили перед собой щиты из плетенок, и выставили вперед колья, уйдя в глухую оборону. А на стену отправили женщин во главе с Любавой, наказав дразнить варягов. Вот со стороны казалось, что в крепости остались одни бабы, а все бойцы вышли в поле показать свою удалую силушку, распаленные внезапно ударившим в голову успехом. Да еще и дружинники начали демонстративно снимать трофеи с лежавших рядом с ними убитых, безжалостно кромсая тела мечами. «Вот варяги и не выдержали», не вытерпев такого зрелища и полностью купившись на мою задумку. С ревом из-за деревьев выплеснулась волна озверевших викингов и покатилась на нас, перетекая через ловчие ямы, разгоняясь в неудержимую лавину. Через несколько мгновений я дал команду отступать, и мы, прикрывая бездоспешных мужичков, тем же строем начали медленно отступать к воротам. Маневр наш оказался прикрыт установленными плетенками. Остановившись перед воротами, сохраняя строй, ощетинились копьями и прикрылись щитами. Мужики просочились через приоткрытую решетку, и мы остались одни. Накатывавшийся на нас вал казался неудержимо монолитным. Казалось, прошла целая вечность, пока, наконец, сверху не прозвучала долгожданная и спасительная команда изи слова. Небо над нами наполнилось стремительными розчерками поющих смерть стрел, и вал распался, захлебнулся и дрогнул. Замерев, смотрели мы, как перед нами вырастает поле из поверженных тел. Тут из леса вынурнул еще один отряд. И только оглушительный рев изи слова над головой «Князь! Князь с нами! Не стреляй!» заставила помниться и узнать набегающих набегающих воинах княжеских дружинников. Впрочем, бить уже было некого, если только добить подранков. Задумка сработала полностью. Еще успел крикнуть, чтобы брали пленных, а то набросились добивать с понятной злостью. А сам остался стоять у стены, поджидая трувара. За спиной заскрипела решетка, Выскочил Изислав и бросился ко мне. Обхватил за плечи и затряс возбужденно. — Купились! Сработала твоя задумка, боярин! А тут и Трувар подъехал, и Горевой, и еще кто-то. И все тарабаняли меня по спине и плечам. Из ворот начал выплескиваться бурлящий поток. Люди радовались, возбужденно кричали. А впереди лежало поле из мертвых тел, между которыми деловито ходили дружинники Изислава и Трувара еще успел приказать собрать вокруг крепости разбросанный чеснок, как толпа радостных горожан затащила нас через ворота в поселение, где мне пришлось срочно прятаться в своем тереме, сославшись на прямо смертельную усталость, оставив разговаривать с народом Трувара и Равита. Дождавшись, когда схлынет эйфория от победы, и народ немного успокоится, присоединился к князю. На поляне перед воротами спешно засыпались ямы. Все трофеи уже успели разложить по кучам, А тела они, мудрство и лукова, посбрасывали в воду. Может, это и правильно. Время такое, народ тут проще. Надо будет из -за славу наказать, чтобы отправил потом дружинников берега проверить. Как бы не застрял никто в камышах до да корягах. Пусть к себе домой плывут. Напомнил о ямах в лесу, но ими уже занимается ватага последа. Заодно и соберут все свои колючие шипы, что разбросали среди деревьев. С ними посланные дружинники для охраны. Мало ли, какие недобитки повадутся. Есть у нас еще пленные варяги, но ими пусть князь занимается, он тут старший начальник. Потом устроили праздник для народа на этой же поляне, где жарили на кострах забитых кабанчиков и телят, пили квас и медовуху, которые много взяли на дракаров. А мы, погуляв немного со всеми, ушли в баню, оставив старшим яровита. Завтра будет разбор полетов, бележка трофеев, планирование дальнейших дел — А сейчас мы просто отдыхаем. Только не получается совсем позабыть про дела. То одно вспомним, то другое обсудим. На следующий день из нашей крепости потихоньку начал уходить народ. К вечеру все, кто решил вернуться на старое место жительства, покинули нас. Но и с нами остаться решили многие. Так что вечером я принимал, по уже сложившейся у нас традиции, клятву новых поселенцев. Вольные они люди или невольные — А мне в своих жителях надо быть уверенным. Многие просили разрешения поселиться снаружи под стенами, но мне такая больница рядом пока не нужна. Я всем отказал. Пусть для начала городище восстанавливают, а то труборы и может, если все ко мне переберутся. А вот потом, после восстановления городища, начнем свои посады ставить. Весь день заседали в моем кабинете, который уже перестал быть моим. Чувствую, придется вскоре новые хоромы для себя ставить. Да и ладно, мне же будет лучше. Сложили полностью всю картинку наших действий. Оказалось, князь вчера грамотно сориентировался и захватил дракары, пользуясь тем, что все варяги ушли на захват такого жирного куска, как моя крепость. Ну еще бы, за такими большими стенами и добыча должна была быть большая. Мне дракары пока были ни к чему» и князь забрал их себе, компенсировав мне за них новгородским серебром. Все остальные трофеи поделили пополам. городище договорились восстанавливать также совместными силами. Будем строить новый город, и начнем возводить его с каменных стен по берегу рек на мысу. Там будет летинец. Стену же с нашей стороны пока сделаем деревянной. Самое главное — возвести береговые стены. Нарисовал князю из эскизы Крома, как помнил из своего мира. Фасады за стены выносить не будем, поставим их внутри. Постарался припомнить все, что знал о внутренней планировке Псковского Кремля. Оставим все как было, нечего такую красоту перекраивать и портить. Но эти планы решили отложить на потом. Хорошо все обдумав, решили сначала достроить мою крепость. Будет где укрыться в случае чего. И только по завершении всех работ людей перебросим на новое городище. Думаю, таким количеством народа мы все построим быстро. Осталось-то всего ничего. Еще ждем ответа от Синиуса. Гонцов как отправили, так они и пропали. Может, остались там и выжидают, когда можно будет отправиться в обратную дорогу. Потерпим еще две недели, а потом надо что-то придумывать. Хоть новых гонцов отправляй. от будем мира вести и ровести, нет. Делать нечего. Остается запастись терпением и просто ждать. Придумать голубинную почту, что ли? Вернули народ на наше производство, и мои ближники, воспользовавшись огромным притоком людей к нам, отобрали достойных мастеров и подмастерьев, и просто желающих научиться хорошей специальности. Таким образом, нам пришлось сразу же ставить еще две кузни, одну столярку и две гончарные мастерские. Запланировали после этого обязательно поставить еще один скотник и, соответственно, одну предельню. Будем сами прясть пряжу, и в конечном итоге будем сами ткать полотно. Через неделю, обсудив сложившееся положение, пришли к выводу, что все-таки придется селить народ за стенами нашей крепости. Очень уж много народу к нам прибилось. То не было никого, а тут резкое перенаселение. После бурных споров решили в крепости оставить мой терем и дома всех ближников, все мастерские, лесопилку и склады, казарму, конюшню и верь. То есть внутри больше ничего строить не будем, кроме мастерских». Делаем мощную производственную базу за крепкими стенами и под охраной дружины. С северо-восточной стороны вырубаем лес и ставим избы. Делаем так называемый спальный район. Сразу оговорил, никакой хаотичной застройки. Прямые улицы с перпендикулярными переулками. Туалеты и выгребные ямы обязательны для всех. Застройку будем начинать не ближе 100 метров от стен. Весь срубленный лес после вылежки пойдет на стройку. Желающим селиться отдельно, предоставляем все условия и помогаем поставить избы и хозяйственные постройки, снабжаем минимальным инвентарем по символическим ценам. В ответ селяне должны будут все излишки от будущих урожаев продавать нам по предварительно оговоренным ценам. На недоуменный вопрос «Для чего это нужно?» ответил, что мы сами будем потом все это продавать на торгу уже по нашим ценам. «Будем монополизировать торговлю». Пришлось еще и объяснять смысл этого слова, но народ все сразу понял и идею горячо поддержал. Это я пока не стал говорить, что мы уже фактически взяли под себя все кузнечное, плотницкое и гончарное производство, приютив всех плесковских мастеров у себя. Позже все поймут. Да плюс кирпич, черепица и брус с досками. Может, и предельно тхасскую мастерскую откроем. По моим прикидкам, некому с нами конкурировать». Будут отдельные мастерские, конечно, но они нам не страшны. Для этого мы и будем людям бесплатно и жилье, и инструмент давать. Все окупится. Без своего сельского хозяйства нам никак. А все остальные пусть селятся вдоль реки. Так мы постепенно сольемся с городищем. Получается, мы прикрываем его с северо-востока, а трубор нас с юго-запада. Потом еще расширимся и когда-то замкнем стены в общее кольцо, как и было в моей действительности. Вскоре ко мне опять прискакал Турвор и привез с собой много новостей, как плохих, так и хороших. Самую главную новость привезли объявившиеся в конце концов гонцы. Мы оказались правы в своих предположениях. Им пришлось дожидаться окончания осады и потом еще долго скитаться по лесам, отрываясь от викингов. Старая Ладога, как и Плесков, была сожжена, но благодаря нашему предупреждению Синюс успел подготовиться к нападению. Жителей заблаговременно вывели из городища. К сожалению, сил отбиться ему не хватило, поддержка из Новгорода так и не пришла. Продержавшись сколько смог, Синеус с остатками дружины прорвался в леса и потом еще долго стряхивал с хвоста вцепившихся в него клещом варягов. Что было самым интересным, варяги дальше по реке на Новгород не пошли, ограничившись только взятием старой Ладоги. Отделившись от дружины, Синеус отправился к Будимиру. Посоветовавшись со старым Волхом, решил заново отстраивать свое городище и восстанавливать крепость. Люди остались целы, а дружину постепенно восстановят. В изборскую же крепость прибыли новые посадники и воевода. Привезли новое распоряжение от Рюрика. Труба расставляет всех воинов и уходит в Пресков со своими ближниками и малой дружиной. Значит, придется возвращать стрелков к князю. А так не хотелось. Еще повезло Трубору, что он не успел оприходовать только что захваченные дракары, а то казну пришлось бы делить с новым посадником. Забрали бы все, но князю еще восстанавливать разрушенное Плесковское городище, поэтому особо наглеть не стали. И только одно это уже показывает отношение старшего из братьев к младшим. Что еще было хорошо, так это то, что бежавшие от варягов к пошли за трувором и будут вливаться в Плесковское поселение». Князь восхищенно рассказывал, как они недалеко от Изборска основали новое поселение и назвали его Труворовым городищем. Вот только городище это просуществовало недолго. Народ добирается своим ходом сюда. Это действительно хорошая весть, потому что князю надо восстанавливать дружину и крепость. И на все про все времени нам остается год. Ведь ровно через год с обоими князьями что-то должно случиться, и Юрик заберет под себя их земли. Все дракары опять перегнали под Песковские стены и вытащили на берег. Пусть пока постоят, посохнут. Обделим днище, просмолим, попробуем поменять такелаж под новые паруса. Сделаем одно экспериментальное судно. и, Если все пойдет хорошо, прицепим к нему парочку других, похуже, и отгоним в Новгород, а там продадим. Заодно загрузимся товарами для торжища. Будем заманивать к нам купцов. Еще надо распродать наши трофеи. Забрать полотно на паруса, о котором уговаривался в свой прошлый приезд. Пока Трубар будет занят строительством, я после продажи судов и товара поеду в Старую Ладогу. Может, надо помочь Синюсу деньгами, да и волхов проведать надобно. Возведение башен продолжается, лес вырубается, расчищается место под застройку. Головня истома занимаются по своему плану и готовят товары на продажу. Гончары тоже суетятся». Все хотят успеть отправить со мной побольше товара. Еще прихвачу досок для заманухи. Нечего пустыне дракары тащить. Еленя только грустит со Их продукция пока опередила свое время, и людям надо сначала услышать слухи, потом посмотреть и пощупать все своими руками. И только после этого можно надеяться на успех. Ничего, утешаю я, все наладится. Впереди огромное поле деятельности, В нашей крепости сколько еще крыш нужно покрыть черепицей? Да крыши в посадах, и мы же будем возрождать плесков. А сколько печей нам там придется выложить? На этом ребята тяжело вздыхают и отправляются руководить своими разросшимися ватагами. Тем временем мы с князем рисуем планы будущего городища. Очень уж Трувору нравится придумывать новые улицы и смотреть, как на бересте появляются четкие линии поселения». Милену загрузили, работая по переделке паруса с Дракара, на новый, по моему рисунку. Подобрав себе умелец и оккупировав часть береговой поляны, расстелили полотно паруса и теперь мудрят с ним. Изиславу поставлена задача подготовить команду дружинников на Дракар. Будут у нас свои моряки. Все-таки как хорошо, когда столько народу. Лес убрали быстро и теперь на выложенные фундаменты начали рубить стены. Такими темпами через неделю первая улица будет готова. Немного задерживают печники, но это и хорошо. Все равно с рубом еще усаживаться и усаживаться. Появились в округе первые хутора. В основном туда ушли все крепкие семьи. Ничего, народу много, справимся. Зато у нас появляется свое сельское хозяйство и животноводство. Наступало неудержимое лето, закончилась посевная. И в основном вся наша стройка в Атаге начали постепенно переходить под управление князя, занимаясь пока фундаментом стен. Юромир тоже достроил свой храм, и мы все присутствовали на первой службе. Заодно рассказал ему, что вспомнил еще об одном месте для храма недалеко от городища. Договорились походить и поискать вместе. А когда пришел день торжественной закладки первого камня в крепостной стене Плескова, Я предложил князю переименовать новое городище. И будет у нас не городище, а город. А новый город должен и называться по-новому. И стоять преступной твердыне будет этот город. И пронесет через века и тысячелетия свое гордое имя — Псков. Стены, правда, возводили пока такие же, как и в моей крепости, только повыше на пару метров. Общий стиль оставили тот же самый. Силуэты башен оставил как есть. Пусть будут.